Придите, поклонимся цареве нашему Богу, придите, поклонимся, и припадём Христу цареве нашему Богу, придите, поклонимся, и припадём самому Христу цареве и Богу нашему. Радуйтесь, о праведней, о Господе, правым подобает похвала. исповедайтесь Исповедайтеся, Господи, в, в гуслях, в псалтири с это струннем пойте ему, воспойте ему песнь нову, добре пойте ему со восклицанием. Яко право слово Господне и вся дела его в вере любит милостыню и суд Господь милости Господне исполни земля словом Господним небеса утвердишася и духом уст его вся сила их собирая яко мех воды морские полагая в сокровищах бездны Да боится Господа вся земля от него же до да подвижутся все живущие повселеніем яко той рече и быша Той повеле и создашася, Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышление сердца его в род и род. Блажен язык, Ему же есть Господь Бог его. Люди я же избрал в наследство себе, с небесе презре Господь все сыны человеческие. От готового жилища своего презрена вся живущая на земли созданы наедине сердца их разумевая и на вся дела их не спасается царь многою силою и спален не спасется множеством крепости своей ложь конь во спасение во множестве же силы своей не спасется все очи господня боящиеся его уповающие на милость его Избавьте её от смерти души их и припитате я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко о нем возвеселится сердце наше, и во имя святой его уповахом, будь и Господи милость твоя на нас, яко же уповахом начал. Благословлю Господа на всякое время, ину хвала его во устах моих. О Господи, похвалится душа моя Да услышат кроцы и возвеселятся, возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его в купе, в Господа и услышамя, и от всех скорбей моих избавим Приступите к нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся, сенище воззва и Господь услышай, и, и от всех скорбей Его спасе и, ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их вкусите и видите яко благо Господь блажен муж и живу паваит нань бойтесь Господа все его яко нет боящимся его богати облещашие в золоташа взыскающи же Господа не лишаться всякаго блага придите чада послушайте меня страх Господню научу вас кто есть человек хотяй живот любя дни видите благи Удержи язык твой от зла и усне твое еже не глаголательси. Уклонися от зла и сотвори благо, защити мира и пожени и очи Господни на праведные, и уши его в молитву их. Лице же Господне на творящие зла, еже потребити от земли память их. Вас ваша праведни и Господь услышай их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных, сердцем и смиренное духом спасет. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кость и их, ни один от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ильини, и Христ, и присно и во веки веков аминь суди, Господи, обидяющих мя, побори борющихся мя, прими оружие и щит, и восстани в помощь мою, и меч и заключися против гонящих мя, родцы души моей, спасение твое есть маз, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящие злые. Да будут яко прав пред лицем ветра, и ангел Господень оскорбляя их, да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень прогоняя их, яко тони с крышами пагубу сети своя, и поносиша души моей, да придет ему сетью же невесть, и лови твою же скры, да обымет и, и в все допадёт да в неё. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его, вся кости моя рекут, Господи, Господи, кто подобен Тебе, избавляя нища из руки креплейших Его, и нища, и убогих от расхищающих Его? Воставшие на мя свидетели, не Я же не в ведех во прошаху мя, воздашами лукавая возблагая, и бесщаде души моей. Ожив никогда они стужах уми, облачахся во ветятище и смирях постом душу мою и молитва моя в недро мое возвратиться яко ближнему яко брату нашему так угождах яко плача и сетуя так смиряхся и намя возвеселишеся и собрашася собрашася на мираны и не познах, разделишеся и не умилишеся из скусишемя, подражнишемя подражнением, воскрижиташе на зубы своими. Господи, когда узреши, устрой душу мою от злодейства их, от лев единородную мою. Исповемся тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю тебя, да не возрадуется о мне враждующими неправедно, ненавидящими туне и помезающие очима. Яко мне убо мирное глаголоху и на гнев лести помышляху расширише на мя уста своя реша благоже благоже видиша очи наши виделося, Господи, да не премолчийши, Господи, не отступи от меня, восстани, Господи, и ванми суду моему, Боже мой и Господи мой, напрю мою». Судими, Господи, по правде твоей, Господи Боже мой, и да не возрадуется у мне, да не рекут в сердцах своих: благоже, благоже души нашей, нежели да рекут по грохам его, да постыдятся и посрамятся в купе, радующийся злом моим, да блекутся в стыд и срам велиречущие на меня, да возрадуется и возвеселятся хотящие правды моей я, и да рекут вину Да возвеличится Господь, хотящий мира рабу его, и язык мой научится правде твоей, весь день хвале Твоей. Глаголит при беззаконной пребезоконный и в себе, не страха Божия придачи моего. Якольсти пред ним обрести беззаконие свое и возненавидеть и глаголы уст его беззаконие и лесть, не восхоте разуметь разумеете еже ублажите. Беззаконие помысли на ложе своём, Представь всякому пути неблагу О злобе же не негодовал. Господи, на небеси милость твоя и истина твоя до да облак, правда твоя яко горы Божия, судьбы твоя бездна много. Человеки и скоты спасеше, Господи, яко умножилось им милость твоя, Боже, сыновя же человечести в крови крилу твоею надейтесь и ему Упеются оттука до дому твоего, и потоком сладости Твоя напоишь меня, яко у тебе источник живота. Во свете Твоем зрем свет. Пробави милость твою ведущим тя и правду твою правым сердцем, да не придет мне нога гордыни, и рука грешнича да не подвижет меня. Там уподоша все делающие беззаконие и зренование быша, и не возмогут встать. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. и во веки веков. Аминь. Не ревной лукавнойщим, не завиди творящим беззаконие, занея, котрава скоро и исшут, и яко зели злако скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, и упосеешься в богатстве ея. Насладися, Господеви, и дасти прошение сердце твоего. Открой ко Господу путь твой и уповай на него, и той сотворит И возведет, яко свет правду твою и судьбу твою яко полудене повенийся Господеви и умоли его не ревнуй спеющему в пути своем человеку творящему законопреступление пристанёт гнева и остави ярость не ревнуй еже лукавного сии за не лукавною потребятся терпящие же Господа ти наследят землю ище мало и не будет грешника И взыщище место его и не необрящиши, кротцы же наследят землю и насладятся о множестве мира. Назирает грешный праведного и поскрежещет над зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко придет день его. Меч извлёкоша грешницы, напрягоша лук свой, не у Бога и нища заклади правое сердцем. Меч их давндит в сердца их, и луцы их досокрушатся. Да лучше малое праведнику, паче богатства грешных много. За не мышцы грешных сокрушатся, утверждай же праведный Господь. Весть Господь пути непорочных, и достаяние их век будет. Не постыдятся во время лютое и во днях глада насытятся, як у грешницы погибнут. Врази же Господню купно прославитеся им и вознестися исчезающи яку дым исчезоша заемлет грешный и не возвратит, праведный же и дает, яко благословляящие его наследят землю Клянущие же его потребятся От Господа стопы человеку исправляются и пути его восхощет зело, когда падет не разбиется Яку Господь подкрепляет руку его Юнейший бы их, ибо состарехся и не видя праведника оставлено, не семени его просяща хлебы, весь день милует, и взаим даёт праведный, и семя его во благословение будет. Уклонись от зла и сотвори благо, и вселися в век века, яко Господь любит суд, и не оставит преподобных своих вовек сохраняться, беззаконницы же изженутся, И семени нечестивых потребится, праведницы же наследят землю, и вселятся в век века на ней. Уста праведного получатся премудрости, и язык его возглаголит суд, закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его. смотряет грешный праведного и ищет еже у его. Господь же не оставь его в руку его, не же осудит его, егда судит ему. Потерпе, Господа, и сохрани путь его, и вознесися, еже наследуете землю, внегда потреблятися грешником. Узреши, видя их нечестивого превозносящегося и высящегося, яко кедры ливанские, и мимо и дох, и се небе и взысках его, и не обретеся места его храни не и вишть правоту яко есть останок человеку мирну Беззаконицы же потребятся в купе а станці же нечестивых потребятся, Спасение же праведных от Господа И защититель их есть во время скорби, И поможет им Господь и избавит их И измить их от грешник и спасет их, яко уповаша на него Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И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 Владыку, прости без наше святы посети и исцели немоща наша имени твоего ради Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, жеси на небесех, да святится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя яку на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днес.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 kwa mungu mwajeni В жизни не покой не приход Слово Христу спасти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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, праведный и хвальный, Боже, великий и крепкий, Боже, привечный, услышь грешного мужа молитву в час сей. Услышь меня, обещавый услышать его истинне тя призывающих, и не омерзи меня ничистая устней и в грехе всех содержима.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 Дух гордости и всякие иные злобы, и да угаснет всякое разжение и движение плоти моей, я, О, дьявольского действа составляемое, и да просветится моя душа и тело, и дух светом твоего божественного познания, да множеством щедро твоих достигну соединения веры в мужа совершенно в меру возраста. И прославляюся ангелы и всеми святыми твоими всечестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.